Глава 14 Будь рядом со мной. Благодаря будильнику, зазвонившему в шесть утра, Меган поднялась практически с восходом солнца. Вскоре в номер привезли подносы с хлопьями, свежими фруктами, соками и чаем, и они с Дорией позавтракали. «Как будто встретились две давние подружки и завтракают вместе», рассказывал визажист и друг Меган Дэниел Мартин. «Мы играли с ее бигрем Гаем, утро было прохладным». Не считая инцидента, связанного с Томасом, подготовка к свадьбе проходила гладко, возможно, потому что для других драм уже просто не осталось места. Если Мэган излучала спокойствие, то Дэниел, озабоченный подготовкой невесты к главной свадьбе года, немного нервничал. Визажист и молодая актриса подружились после знакомства на неделе моды в Нью-Йорке, состоявшейся вскоре после того, как она начала сниматься в форс-мажорах. Дэниел готовился к знаменательному событию с декабря, когда получил от Меган сообщение с вопросом, каковы его планы на 19 мая. «Где-то там будет Мэт Гала, благотворительное мероприятие Института костюма», ответил он. «А потом, наверное, Каннский фестиваль, но для Меган он готов подкорректировать планы. А что у неё? В ответ Меган прислала эмоджи с женихом и невестой. Дэниел сразу начал думать, как ему сделать правильный образ, естественный, но искрометный, как бы светящийся изнутри. Самой большой проблемой было несовпадение их графиков, которое означало, что отрепетировать они не смогут. Дэниелу приходилось искать вдохновение в фотографиях пробных причесок Меган, сделанных в начале мая. Однако благодаря их многолетнему сотрудничеству он понимал, чего она хочет. Меган была женщиной достаточно уверенной в себе, чтобы показать свою природную красоту, оттененную веснушками. Однако из-за секретности, окружавшей предстоящее мероприятие, Дэниел не знал, кто еще будет участвовать в подготовительном процессе. Два профессионала, соперника в области красоты, могли создать очень некомфортную ситуацию но увидев, как по лестнице спускается Серж Норман, давний стилист Джулии Робертс, Дэниел выдохнул с облегчением. Пока Серж укладывал Локон и Меган в одну из ее коронных причесок, собирая волосы на затылке в идеальный пучок, Дэниел приступил к работе над макияжем Дории, смешивая персиковые тени, чтобы подчеркнуть ее глаза. Потом стилисты поменялись местами, И Дэниел придал лицу Меган сияние с помощью смеси тонера, увлажняющего средства, солнцезащитного праймера и точечного нанесения тонального крема в Т-зоне. Завершали образ каштановые, шоколадные и рыжеватые тени на веках, подводка и накладные ресницы в уголках глаз. Он отказался от помады, использовав бальзам, чтобы подчеркнуть натуральный цвет губ, и, наконец, добавил немного кремово-коралловых румян на щеки. Мэган слушала плейлист из своего Spotify на телефоне. Звучали Билли Холидей, Элла Фитджеральд, Бадди Холли и Бен Кинг. В процессе подготовки все непринужденно болтали. «Царила атмосфера легкости, как будто собрались старые друзья, и мы готовились к обычной пресс-конференции», — рассказывал Дэниел. Мэган просияла, увидев себя в высоком старинном зеркале. Классическое платье и фата длиной 16 16,5 футов расшитая вручную пятьюдесятью тремя цветами, символами стран-содружества, зимоцветом, который рос перед их с Гарри Коттеджем и калифорнийским маком в честь ее родного штата. Спереди низ платья на три четверти дюйма не доходил до пола, поэтому казалось, что она парит в воздухе. Невесту провели позади большого белого шатра, установленного специально для того, чтобы никто даже одним глазком не мог раньше времени взглянуть на ее платье. Затем Меган помогли сесть в бордовый с золотом королевский Роллс-Ройс Фантом 4 1950 года, который порядка трех часов стоял припаркованным возле ее люкса. И только тогда пришло осознание значимости момента. Два миллиарда пар глаз приготовились увидеть, как она выходит замуж. Дэниел следовал за автомобилем Мэгган в собственной машине и наблюдал за огромными толпами, которые покрывали всю цепь холмов. Люди располагались под открытым небом на несколько дней, чтобы хотя бы мельком увидеть церемонию, поражался он. Многие из тех, кто никогда прежде не участвовал в королевских торжествах, например, британцы из Брикстона, имевшие карибские корни, радовались в этот день вместе с Мэгган. Она посетила этот район Южного Лондона в январе, чтобы встретиться с талантливыми диджеями и продюсерами, создателями молодежной радиостанции Represent. Радиостанция продвигала программу, разработанную в ответ на рост уличной преступности. Официальный визит давал шанс завоевать симпатии сообщества, состоявшего в основном из жителей афрокарибского происхождения и никогда прежде не попадавшего в поле зрения королевской семьи. Хотя для Меган подобные мероприятия пока были в новинку, она проявила неподдельный интерес к программе обучения. Ее смысл заключался в поддержке ментального здоровья молодежи, что совпадало с целями той деятельности, которую предпринимали Меган и Гарри. За три дня до Рождества основателю и генеральному директору-репрезент Шейну Кейри позвонил представитель дворца и сообщил, что пара хотела бы посетить радиостанцию. Сообщение повергло Кэрри в панику, заставив несколько вечеров судорожно готовиться, чтобы достойно представить проект, над которым он трудился последние 15 лет. Усилия керри были вознаграждены. После встречи с ним Гарри и Меган отправились на студию. Оба с готовностью надели наушники, чтобы прослушать трек-хаус исполнителя Потэ, уроженца Сент-Люси. 17-летняя диджей Глория Бэи была поражена тем, что Меган знакома с ее творчеством. А диджей Уай Вишелл, 24-летний студент-медик, работавший на станции параллельно с учебой, был потрясен, узнав, что Меган слышала о его деятельности по продвижению идеи гендерного равенства. Обменявшись сотрудниками станции кулачками вместо рукопожатий, Гарри и Меган покинули здание в столь приподнятом настроении, что решили устроить еще и импровизированную встречу с фанатами, собравшимися на улице. Меган присела, чтобы поздороваться с каждым ребенком в очереди, образовавшейся у студии. Когда ники джентльмен сообщил ей, что в мае отправится пешком в Виндзор, чтобы присоединиться к зрителям на пути свадебного кортежа, Она поблагодарила его за доброту. «Я очень рада», — оживленно ответила Меган. «Это будет особенный день для всех нас». В день бракосочетания жители Брикстона высыпали на улице. Над дорогой, где обычно висели флаги Карибских островов и африканских государств, представители которых проживали в этом районе, кто-то повесил британский и американский флаги. Антони Воу, уроженец Ямайки, встречавшийся с Гарри и Меган в январе, заявил, они изменили нашу реальность тем временем в круглой башне винзарского замка гости в своих роскошных нарядах и украшениях казалось попали в старинную сказку Пройдя подаркой извьющейся зелени над которой флорист филиппа кредок и ее команда трудились четыре дня они попадали в готическую церковь XIV века, где их окутывал легкий аромат душистого горошка и жасмина джордж и амаль клууни Дэвид и Виктория Бекхэм, Элтон Джон, Приянка Чопра, Идрис Эльба, Сирена Уильямс, Опра Уинфри и бывшие коллеги Меган пофорс мажором, включая Эбигейл Спенсер и Рика Хоффмана, находили свои имена на карточках, разложенных на дубовых скамьях часовни Святого Георгия. Тем, кому особенно повезло, оказались в переднем ряду на местах для хора, которые были украшены ветвями березы, наперстянкой и лесным купырем, собранными на землях Виндзора. На самом деле Креддок заметила изысканные белые цветы купыря, рассыпанные по английским лугам всего несколько дней назад, и спросила у Джона Андерсона, хранителя садов короны, есть ли они где-нибудь поблизости, чтобы ими можно было дополнить композиции из садовых роз и любимых пионов Меган. Автомобиль сначала остановился у часовни, чтобы высадить Дорию, одетую в платье от Оскар Де Ларента. Наряд примеряли и подгоняли еще в Лос-Анджелесе, за два месяца до церемонии. После первой примерки один из двух креативных директоров модного дома Фернандо Гарсиа рассказывал: "Дория принесла нам закуски. Это были здоровые снеки, ведь она занимается бегом". Дизайнер головных уборов Стивен Джонс создал для Дории берет мятного цвета, а также изготовил шляпы для подруг Меган. Потом в Роллс-Ройс сели Брайан и Джон, семилетние близнецы Джессики и Бена. Теплые отношения между детьми и тетей Мэг определили их выбор в качестве пожей Всего через 10 минут калифорнийская девчонка, которая отказалась от солнечного климата и беззаботного существования у себя дома, должна была официально стать герцогиней. Поскольку подружек невесты, которые могли бы помочь Меган с платьем, не оказалось, это сделала Клэр Уэйт Келлер, дизайнер свадебного наряда. Тогдашний арт-директор Живанши опередила невесту, чтобы встретить ее на западной лестнице замка. Это была кульминация процесса, начавшегося вскоре после того, как Гарри и Меган объявили о помолвке. Из длинного списка дизайнеров, предложивших свои эскизы, Меган выбрала уроженку Бирмингема Келлер, которая могла похвастаться не только британскими корнями, но и тем, что стала первой женщиной-арт-директором бренда, давно любимого Меган. Помощники организовали для Клэр возможность провести с Меган полчаса в Кенсингтонском дворце для того, чтобы сделать наброски и услышать пожелания невесты. Платье должно было быть современным и одновременно соответствовать классическим канонам. К моменту их второй встречи в январе 2018 года Мэган приняла решение поручить Клэр изготовление наряда. «Это был знаменательный момент, когда она объявила мне о своем выборе», — вспоминала дизайнер. «Стать частью исторического события — это что-то невероятное». В ходе обмена сообщениями, звонками и набросками между двумя женщинами установились неофициальные отношения. В феврале Меган приехала на неброской машине в юго-западный Лондон, в здание, где Клэр хранила свои эскизы и законченные работы. Там они обсудили окончательный вариант дизайна, после чего две небольшие группы мастеров приступили к изготовлению платья. К слову, в него вшили кусочек синей ткани, отрезанной от платья, в котором Меган была на первом свидании с Гарри. 27 марта, когда невеста полетела в Лос-Анджелес, чтобы провести с Дорией несколько дней до свадьбы, она привезла с собой эскизы платья и показала их матери. По словам Клэр, за время подготовки они с Меган встречались много раз и всегда в неофициальной обстановке. Мы говорили о самой церемонии и о том, что Меган ждет после вхождения в королевскую семью, какой ей видится своя будущая роль. Мы обсуждали, что она хотела бы представить, какие эмоции выразить, как воплотить новое видение королевского платья и величие момента. Она была очень рада всему происходящему. Чтобы обеспечить секретность, примерки свадебного платья проходили под руководством самой Клэр. Непосредственно перед свадьбой наряд невесты был перевезен в охраняемое помещение в хаус Секретная операция состоялась рано утром при участии нескольких офицеров службы безопасности и живого туннеля из людей, которыми руководили Джейсон и Мелисса Тубати, личная помощница Мэган. Молодожены смеялись над всей этой безумной вознёй вокруг самого опасного платья в мире. Все, что касалось наряда невесты, держалось в секрете, включая имя дизайнера. Появление Клэр на ступенях церкви стало для публики, а также для ее мужа и детей, первым подтверждением того, что именно она сыграла столь важную роль. «Я придерживалась того же принципа, что и доктора, которые не рассказывают о своих пациентах», делилась впоследствии дизайнер. Под прицелом камер Клэр взяла на себя заботы о фате. Тюлево-шелковое творение было настолько тонким и белоснежным, что мастерицы во время работы, занявшей более 500 часов, мыли руки каждые 30 минут. «В соответствии с замыслом, когда невеста поднималась по лестнице, платье образовывало идеальную линию», — рассказывала Клэр. «При помощи длинного шлейфа я хотела сделать выход невесты особенно зрелищным». Прежде чем двинуться вперед, Меган оглянулась на Клэр желая убедиться, что с фотой все в порядке, и на мгновение остановилась, чтобы посмотреть на собравшуюся толпу. Клара Лугран, доверенная помощница Гари, которая в этот день отвечала за всю цветочную логистику, ждала наверху, чтобы вручить Меган ее букет из ландышей, мирта и любимых цветов Дианы, незабудок. Клэр передала фату мальчикам, которые накануне вечером ответственно отрепетировали свою роль в церкви с похожим шлейфом из синтетического кружева. Сыновьям Джессики и Бена с их широкими щербатыми улыбками очень нравился момент, когда начинали играть фанфары. «Он раньше никогда не слышал фанфар», рассказывал Бен об изумленной реакции Брайана, «и я рад, что мы заранее сделали им хорошие стрижки». Меган выглядела блистательно в тиаре королевы Марии. Образ завершали туфельки от дживанши, изготовленные из шелкового сатин-дюшеса. Ей предстояло пройти 255 футов навстречу своему восхищенному жениху. Гарри, облаченный в мундир полка дворцовой кавалерии «Блюз энд Ройлс», сшитый в мастерской Савил Роу, был растроган до слез. Дория тоже немного всплакнула, увидев дочь, идущей по церковному проходу. Посторонним могло показаться, что Дория выглядит одинокой, но Мэган знала, что рядом находятся две ее ближайшие подруги, Бенита и Женевьев. Особенно близкие отношения связывали Дорию с Бенитой, чьи дочки Рилан и Рэми были не только крестницами Мэган, но и подружками на свадьбе. Когда невеста и жених оказались лицом к лицу, Гарри поблагодарил отца, произнеся «спасибо, пап», и все вокруг перестало существовать, кроме их всепоглощающей любви. «Ты выглядишь потрясающе. Я скучал», — сказал Гарри своей невесте. «Спасибо», — смущенно ответила Мэган. Несмотря на то, что часовая церемония неизбежно выглядела помпезной и особенно торжественной, молодые люди сумели сделать ее очень личной. В определенном смысле это свадьба мирового значения, но для нас было очень-очень важно попытаться сделать так, чтобы все почувствовали себя ее участниками», признался Гарри, когда они с Мэган делали записи для проходившей в Виндзорском замке выставки «Королевская свадьба» «Герцог и герцогиня Сасекские». «Когда ты совершаешь очень личный и значимый выбор, это делает все происходящее интимным, несмотря на масштабность события». Да «Для того, чтобы все произошло именно так», Молодые пригласили в залитую светом средневековую часовню с ее витражами и сводчатыми потолками тех людей, которые оказали существенное влияние на их жизнь. На церемонии присутствовали представители многих благотворительных организаций, с которыми молодожены сотрудничали не один год. Среди свидетелей того момента, когда архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби спросил, есть ли причина, по которой Гарри и Меган не могут пожениться, оказались и бывшие девушки принца – Крисида Бонас и Челси Дэви. Епископ Майкл кари первый афроамериканец, ставший председательствующим епископом Епископальной Церкви, прочел проповедь. Он никогда прежде не встречался с парой, поэтому был очень удивлен, когда ему позвонили из офиса архиепископа Кентерберийского. И его изумлению не было предела, когда он узнал, что ему предлагают прочесть проповедь на этой торжественной службе. «Да ладно!» — воскликнул Карри. Впервые встретившись с Гарри и Меган у алтаря, епископ заявил, что их любовь кажется осязаемой. Это очевидно по тому, как они смотрят друг на друга. Знаете, я сразу понял, что их чувства из тех, что соединяет разные миры, рушит любые границы, стирая различия между людьми. Любовь на такое способна. Член королевской семьи смешанного расового происхождения это нечто большее, чем просто новая глава. Это социальный сдвиг, начало которому положил афроамериканский епископ, заявивший, что сила любви Гарри и Меган способна изменить мир. Покойный доктор Мартин Лютер Кинг однажды сказал, цитирую, «Мы должны открыть для себя силу любви, искупительную силу любви». «И когда мы это сделаем, старый мир станет новым, но любовь, только любовь — единственный путь», — проповедовал епископ Карри. Решение наряду с псалмами из Нового Завета включить в свою проповедь цитаты легендарного борца за гражданские права свидетельствовало о том, что Меган будет герцогиней нового типа. Епископ Кари не рассчитывал, что его речь будет сопровождаться одобрительными выкриками, но позднее признался, что увидел в глазах собравшихся ответное «Аминь». После проповеди епископа, «Киндом Квай» исполнил знаменитую «Стендбай ми». Как и приглашение епископа Кари, участие хора было инициативой принца Чарльза. Была проделана большая подготовительная работа для исполнения трехголосной аранжировки песни Бена Кинга. В свое время эта композиция стала заглавной для движения за права человека. Жених с невестой отвергли почти дюжину предыдущих версий песни, которые подготовила руководитель хора Карен Гибсон. Тогда принц Чарльз, который рекомендовал Гарри и Меган различный музыкальный аккомпанемент, пригласил Гибсон, пятерых участников хора и клавишника, сыграть лично в Кенсингтонском дворце. «Версия, которую все услышали в церкви, была двенадцатой по счету, и даже теперь я не знаю, было ли это именно то, чего они хотели, поскольку уже просто не оставалось времени», рассказывала Карен после свадьбы. «Тогда я не понимала, почему будущие супруги продолжают говорить «нет», но, конечно, они были правы. Выбранный в итоге вариант оказался чистейшим, и он полностью соответствовал стилю свадьбы». Тем не менее, в момент исполнения у Карен не было уверенности, что аудитории нравится происходящее. Участники хора привыкли к более непосредственной публике. А в тот день, как со смехом рассказывала Карен, единственной реакцией оказался шелест одежды людей, повернувших головы. Однако на выходе из церкви их буквально окружила толпа. Актер Том Харди, близкий друг Гарри, который прилетел со съемок в Новом Орлеане буквально на сутки, обнял Карен. За несколько дней их выступления посмотрели на YouTube несколько миллионов раз. Британская пресса назвала Гибсон крестной матерью Госпела, а королева пригласила хор на праздник, который должен был состояться в саду Букингемского дворца в следующем месяце. Эмоции, вызванные музыкой, продолжали наполнять часовню, когда Гарри и Меган клялись любить и заботиться друг о друге. Слово «подчиняться» не прозвучало. Невеста решила отказаться от этого анахронизма, так же, как и Кейт в 2011 году. Жених и невеста обменялись кольцами, изготовленными из платины для него и из уникального уэльского золота с изображением дракона для нее, и под ликующие возгласы публики их объявили мужем и женой. Отныне они стали их королевскими высочествами, герцогом и герцогиней сасекскими. 19-летний виолончелист Шеку Канне мейсон темнокожий музыкант, получивший премию BBC как лучший молодой исполнитель года, что произошло впервые за 38-летнюю историю вручения награды, сыграл три произведения, включая Ава Мария Шуберта. После этого Гарри и меган удалились в отдельное помещение часовни вместе с родителями, чтобы поставить подписи в регистре. Чарльз не позволил Дори идти одной, предложив ей руку, когда они направились в небольшую комнату, чтобы засвидетельствовать подписи Гарри и Меган. В документальном фильме BBC «Принц, сын и наследник» Чарльзу 70 Камилла, находившаяся в тот момент рядом с супругом, прокомментировала его поступок следующими словами. «Это был очень милый жест». Многие видели, как мой муж взял под руку мать невесты, когда они отправились ставить подписи, и это всех очень тронуло. Есть вещи, которые он делает не на камеру, и о которых люди ничего не знают. Думаю, мало кто понимает, насколько он добрый человек. После церемонии новобрачные задержались на верхней ступени лестницы, чтобы отдать дань давней традиции и порадовать зрителей первым поцелуем в качестве мужа и жены. Потом, под песню «This little light of mine» в исполнении «Киндом Квайя», доносившуюся из церкви, молодые сели в открытый конный экипаж Аскот Ландау, чтобы совершить 25-минутную праздничную поездку по улицам Виндзора. При виде огромной толпы, собравшейся вокруг замка, Мэган, прижав руку к груди, смогла вымолвить только одно слово «Вау!» Сидя в экипаже рядом с супругой, Гарри шутил, что у него слишком узкие брюки. Так свадьба года, или, по крайней мере, та ее часть, которую молодые планировали показать миру, подошла к концу. И пара в буквальном смысле ускакала в долгую и счастливую жизнь, приветствуя ликующую публику и поглядывая друг на друга под впечатлением от того судьбоносного шага, который они только что совершили.